Он уставился на свои ботинки, нервно шевелил толстыми пальцами, подыскивая слова. «Я не предлагаю тебе это дело, Сюзанна, и я не пользуюсь удобным случаем, нет. Я плачу, и все. Я плачу, и ты сохраняешь свою свободу». «Как по-твоему? Что бы сказал на это старый Иов?» — спросила Сюзанна. И добавила. «Давай-ка стакан, я тебе еще налью». Он отрицательно покачал головой. Старый Иов, это тебе не Матиас. Он не такой простак. Ивись я к нему и предложи сыграть в хранителя его сокровищ. Он поступил бы так же, как ты. Послал бы меня подальше. Горькая усмешка. А между тем, один бог знает, сколько он мне сбагрил своей пленки. Пройдоха. Зачем же ты тогда сюда пришел? чтобы сказать тебе что сейчас речь не обо мне он поднял глаза теперь он уже торопился высказаться еще раз сюзанна я плачу и точка старый ов выбрал тебя и правильно сделал ты покупаешь старушку зебру создаешь о о о придаешь ему какой угодно статус берешь адвокатов по своему усмотрению мое имя нигде не фигурирует ты мне ничего не должна я не имею никаких прав и я все оплачиваю безвозмездно до конца твоих дней. В возобновлении договора об аренде в случае моей кончины, а на случай твоей, ты сама назначаешь себе преемника. Это гигантское предприятие, Сюзанна, правда? Без денег тут не обойтись. Я могу найти другой источник финансирования, который давал бы тебе полную свободу, и не ищи. «Любой потребует участия в прибыли и свою долю славы, разумеется. Ты знаешь их всех, как меня, и ты всю жизнь старалась их избегать. Спонсоры, банкиры, телевизионщики, издатели. Они потянут одеяло на себя, и ты останешься с голыми пятками. Старый Иов доверил тебе память, которую они присвоят себе». «А если меня профинансирует сам старый Иов?» Ха, фонд...» «Я думал об этом. Слишком дорого. Старик уже лет двадцать, как прикрыл лавочку. Сын и внук, сама знаешь, сделали ручкой. Он плюнул на свои лаборатории и сбыл их с рук. За гроши все распродал, немало удивив всех таким безразличием. Сейчас сам еле концы с концами сводит. Только парижские офисы оставил». «Министерство культуры». «Где ты видела министерство? Одни министры кругом». Хочешь попасть в лапы министра? И надолго?» Сюзанна, улыбаясь, покачала головой. «Словом, остался один ты?» «Нет, мои деньги. Еще раз повторяю, я здесь ни при чем». Он резко поднялся. «Слушай, Сюзанна, если какой-нибудь журналист спросит, не я ли король всех пройдох в нашем краю, я отвечу «да». Даже если это не так, только за тем, чтобы сохранить легенду о великом надувателе. Но если кто-нибудь станет вгонять мне иглы под ногти, чтобы я признался, что финансирую «Зебру», одну из первых фильмотек в мире, я скажу «нет», даже если это правда. Порыв души? Порыв юнца, которым я бы остался, если бы ты не бросила поводью. Он бил издалека, за 30 лет отсюда. Удар обрушился с огромной силой и должен был причинить страшную боль. Но Сюзанна подняла свой ясный взгляд, такой ясный. Поводья не по мне. Голова короля поникла на сдувшейся груди. Опять повеяла мертвечиной. Из-под благоухающих доспехов сочились прискверные испарения. Знаю. — прошептал он. — Ты всегда уважала мою личную свободу. — Знаю. Он совсем обессилел. Он попытался поднять отяжелевшие руки, но они упали как плети, хлестнув по ногам. — Я просто пришел к тебе по собственной воле. Сюзанна не спускала с него глаз. — Значит, безвозмездно? — Да. Но она почувствовала какое-то сомнение в его голосе. Она выждала нужное время, и он в самом деле добавил. «Только вот...» — она прервала его на полуслове. «Ты хотел бы присутствовать на показе старого Иова, так?» И продолжала, не дав ему даже подтвердить. «Нельзя». Это было сказано извиняющимся тоном. «И дело не только во мне. Остальные сразу сбегут, как только тебя заметят, сам знаешь». Но они-то получили благословение старого Иова. — А ты меня спрячешь, засунешь куда-нибудь на антресоли, за колонну на балконе. Он цеплялся как мог. — Я хочу увидеть это, Сюзанна. Все равно как, хоть стоя на коленях, как провинившийся школьник со словарем на голове, мне нужно увидеть этот фильм. Внезапно ужас промелькнул в его глазах. Он опять протянул вперед руки, показывая широту своей души. «Только не думай, пожалуйста, что я ставлю категорическое условие. Субсидия «Зебры» тебе обеспечена. Даже если ты не допустишь меня на просмотр, ты ее получишь».